Глава 31. Воздух ночи. 2 часа 47 минут. Знаменитый изобретатель таблицы химических элементов чувствовал себя смертельно уставшим. Старческие глаза слезились, он протирал их раз за разом с мятым шелковым платком. Определенно не в его возрасте заниматься вещами подобной сложности. Вот уже третий день он не вылезает из лаборатории. А так как работа секретная, по настоятельной просьбе шефа ему пришлось отказаться от помощи лаборантов. В результате даже несчастную пробирку подать стало некому. Менделеев снова перелил жидкость из одной мензурки в другую и посмотрел на просвет. Состав зашипел, злобно пениясь. Все-таки шеф – ужасно мнительное существо. Зачем постоянно возиться с одним и тем же анализом, если и так почти все ясно? Сначала в воде вымачивают серебряные изделия, затем добавляют азотную кислоту, растворяющую частицы серебра и превращающую их в бесцветные кристаллы. Вот и весь сказ. Правда, в молекулах вещества, содержащегося в прахе сожженных людей, присутствует еще один загадочный непонятный элемент, консистенцию которого ему никак не удавалось расколоть. Впрочем, дело за малым. Он не новичок в своем деле, поэтому рано или поздно он докопается до истины. Минимум два часа, максимум день. Даже обидно, что анализ вещества поручили ему. В конце концов, в городе хватает химиков самого различного уровня, дабы разобраться в ситуации. Конечно, шеф открыто не подгоняет его, но в приватных разговорах за закрытой дверью, нервно щелкая хвостом, делает массу тонких намеков, Мол, хорошо бы сделать все побыстрее, потому что каждый день промедления стоит им человеческой жизни. Скажите, пожалуйста, вот уж не думал, что в аду есть жизнь. Ее и на земле-то нет. Исследование столь же необычной жидкости, применяемой к тому же в ритуальных целях, логичнее было бы поручить алхимику. Дмитрий Иванович, возмущенно тряся бородой, осторожно взялся за следующую мензурку. А что, если плеснуть в состав немного щелочи? Опять не то. Да, алхимику на его месте было бы куда легче. Он ведь так и сказал шефу «Давайте привлечем к работе графа Калиостро, ведь это как раз по его специфике». Надо было видеть, как шефа перекосило. Этот граф, говорит, только и делал в своей карьере, что разводил лохов, не создал ничего маломальски серьезного. Стоит только вспомнить изобретенный им фальшивый эликсир «Вечной жизни». В результате все, кто пробовал это сомнительное пойло, оказались в аду, в том числе и сам Калиостро. А знаменитое превращение свинца в золото – дешевая любительская халтура, которую сейчас покажет даже начинающий фокусник в цирке Нижнего Тагила. О других алхимиках шеф и слышать не захотел. Поэтому он старый дурак сидит, портит свои глаза, работает ночью, как проклятый, и попробуй возрази – Кто-то мудрый правильно сказал «нет правды на земле, но нет ее и выше». Одно в эту поговорку забыли добавить «под землей правды тоже нет». Он снова заглянул в японский микроскоп, покрасневшим от напряжения глазом. Молекулы гонялись друг за другом, словно футболисты, мельтеша и множесть на глазах. Похоже, очень похоже. Он не стал говорить шефу, что у него имеется ясное предположение относительно добавки. Ибо про себя Менделеев продолжал сомневаться. Слишком уж странно. Зачем, в принципе, добавлять такую штуку в вещество? Мысль неожиданно прервалась из-за громкой музыки. Автоматически включился телевизор. Благодаря встроенному чипу такое случалось во время выпуска новостей, но он не настроен их слушать. Экран померк после щелчка пульта. Все-таки хорошо, что он на особом положении и может себе позволить не слушать эти глупости. Менделеев сел за массивный рабочий стол, набросав на листках раскрытого блокнота пару строчек. Просто так, для памяти. Делать записи в процессе работы он привык еще при жизни. А своих земных привычек Дмитрий Иванович не намерен менять даже в аду. Рассеяно, держа блокнот в руке, профессор вернулся к полке с прозрачными колбочками. Опять все сначала. Кто бы ему раньше сказал, что и после смерти не отдохнешь? А ведь когда хоронят, шепчут, покойся в мире. Какой уж тут мир, круглые сутки пашешь, как папа Карло. Щёлочь не помогла. Что там у нас еще есть в наличии? Ага, аммиак. Стеклышко микроскопа чуть запотело, затуманившись. Менделеев ловко привычным движением протёр его. Какая-то духота тут ночью, просто ужас. Надо же, какой-то умник додумался, как приготовить в аду самодельную святую воду из подручных средств. Правда, не вполне понятно, как ему удалось протащить через защитное поле адских врат ювелирное изделие из чистого серебра. Мистика какая-то. Впрочем, это абсолютно не его дело. Он на ничьей стороне. Как, чего, где, когда он в такие дебри не залезал и не собирается». Его задание – разложить лишь на мельчайшие частицы состав вещества, и не более того. Удивительно, но для проведения итогов у него ушло меньше времени, чем он рассчитывал изначально. Всего через час Менделеева озарила, он понял, что окончательный состав элемента для него практически ясен. Никто и не сомневался, есть еще порох в пороховницах. Если бы шеф не был столь мнителен, и не заставил его бесконечно перепроверять вещество, словно сопливого абитуриента, он установил бы истину куда быстрее. Краем глаза наблюдая молекулы, которые продолжали метаться под стеклом, профессор признался себе, что его мучает любопытство, вызывающее непонятную смутную тревогу. На кой черт именно этот элемент добавили в жидкость? Получился настоящий адский коктейль, как бы забавно это ни звучало при данных обстоятельствах. Химик нахмурился, подперев подбородок кулаком. В столь сумрачном состоянии он пребывал недолго, чертыхнулся, махнул равнодушно рукой. Его просили выяснить, он все выяснил, что делать дальше. И так понятно, шеф сказал, что он не стеснялся беспокоить его в любое время. Он-то все равно никогда не спит. Что ж, сейчас он ему позвонит, а потом со спокойной душой ляжет спать. Отмучился, ну прямо гора с плечи. Внезапная мысль пронзила его словно молния. Отбросив стул, профессор быстро наклонился к микроскопу. «Не может быть!» Схватив кружевной платок, Менделеев опять протер стекло круговым движением. «Нет, он не ошибся, так оно и есть. Невероятно! Но как это могло случиться?» «Бред! Получается, кто-то нашел способ, чтобы...» «Стоп-стоп-стоп!» Профессор ухватился за край стола, схватившись рукой за сердце. Рука скользила по поверхности, он почувствовал, что сейчас вот-вот без сил упадет на пол. Ну и новость. Настоящая сенсация, шок. Так, только не нужно этого мальчишества, обойдемся без резких движений. Сейчас он сядет, успокоится. Возможно, выпить стаканчик чаю с коньяком, коньячные талоны у него еще не кончились. А после этого не спеша повторит анализ, чтобы окончательно убедиться. Блокнот. Где блокнот? Куда он его положил? Надо срочно законспектировать хотя бы в двух словах это сенсационное открытие. Ах вот! Оказывается, он уже давно держит брошюрку в руках. Склеротик. Лихим почерком профессор торопливо набросал несколько строчек. Небывалое волнение переполняло его. Не в силах продолжать, он отбросил перо в сторону, ослабил узел галстука. Неожиданно ему захотелось ощутить дуновение пусть затхлого, но все же свежего подземного воздуха. Химик подошел к окну, раздвинул шторы и открыл оконную задвижку. В комнату ворвался шум теплого дождя. С наслаждением втянув ноздрями запах пропитанного влагой асфальта, Менделеев оперся обеими руками на подоконник, стоя в ореоле яркого света. Мертвая ночь вокруг хоть глаз выколи. Хотя, по его представлениям, часа через полтора зажгут огни. Правда, с наступлением рассвета птицы в городе не пели. солнце то все равно не существовало. Киллер, пристально рассматривавший лицо с окладистой бородой, в оптический прицел понял, что дальше тянуть незачем. Профессор сейчас уйдет обратно в вглубь комнаты. Все в порядке. С такого короткого расстояния промахнуться физически невозможно. Не до утра же ему здесь на ветке сидеть, ноги давно затекли. Он коротко выдохнул и плавно, как в замедленной съемке, нажал на пружинящий курок винтовки. Раздался резкий хлопок, который прозвучал в ушах раскатом грома. Профессор Дмитрий Иванович Менделеев, впрочем, его не услышал. А в следующий момент он не слышал уже вообще ничего».